Лондон. Конец февраля 1714 Даниэль летучей мышью завис в мансарде, присматривая за тем, как Анри Орланг упаковывает научный хлам в ящики и бочонки. Этажом ниже сэр Исаак Ньютон вышел из комнаты и двинулся по коридору, продолжая разговор с двумя молодыми спутниками. Даниэль выглянул на лестницу и едва успел приметить Исаакову ногу, прежде чем та исчезла из виду. Один из говорящих был шотландец, очень темпераментный. Он горячо соглашался сделать то, о чем, видимо, просил его перед этим Исаак. «Я подготовлю замечание по поводу замечаний барона, сэр». В свое последнее выступление в литературном альманахе Лейбнец озаглавил замечание. «Уж я его отделаю! Я предоставлю вам мои соображения касательно его опытов. Он явно неправильно использует производные второго порядка», — сказал Исаак, ступая по лестнице впереди остальных. «Точно, сэр!» — прогремел шотландец. «Прежде чем выискивать соринку в вашем глазу, пусть вынет бревно из своего!» Это был Джон Кейл, дешифровщик королевы Анны. Все трое с грохотом спустились по лестнице и вышли на улицу. Во всяком случае, так показалось Даниэлю, для которого звуки шагов и разговоров слились в один продолжительный громовой раскат – Он выждал, когда их кареты отъедут от Крейнкорта, и отправился в клуб кит -кэт». Одним из завсегдатых клуба был Джон Ван Брук, архитектор, специализирующийся на загородных домах. В частности, он возводил Бленхеймский дворец для герцога Мальборо. Сейчас ему привалило работы, потому что Гарлей отстегнул герцогу 10 тысяч фунтов. На данном этапе работа состояла не в том, чтобы чертить планы и присматривать за рабочими. Пока архитектор все больше распределял деньги и пытался нанять людей. Он выбрал Кит-Кэт своей штаб квартиры и Даниэль, придя в клуб выпить шоколада и почитать газеты, невольно слышал про половину его дел. Иногда Даниэль, подняв глаза, ловил на себе взгляд Ван Бруга. Возможно, архитектор знал, что он переписывался с Мальборо, а может, причина была иная. Так или иначе, когда Даниэль вошел, Ван Брук был в клубе, и через несколько мгновений у него появился куда более серьезный повод для любопытства. Ибо не успел Даниэль сесть, как перед зданием остановился роскошный экипаж и сэр Кристофер Ренн, Высунувшись в окошко, спросил доктора Уотерхауза. Даниэль тут же вышел и присоединился к сэру Кристоферу. Великолепие кареты и красота четверки, подобранных в масть лошадей, сами по себе могли бы остановить движение на Стрэнде, что сильно облегчило кучеру задачу развернуть ее и направить в ту сторону, откуда Даниэль пришел, то есть на восток. «Я, как вы просили, послал возчика в Крейнкорт забрать, что вы там приготовили. Он встретит нас у церкви святого Стефана Уолбрукского и дальше в вашем распоряжении на весь день». «Я ваш должник?» «Ничуть. Можно спросить, что там такое?» «Хлам с чердака. Дар нашим собратьям в Санкт-Петербурге». «В таком случае я, ваш должник. Учитывая рот моих занятий, представляете, какой скандал бы приключился, рухни крейнкорд под тяжестью жуков?» «Будем считать, что мы квиты. Неужто вы перебрали все?» «На самом деле, я искал то, что осталось от Гука». «О, там вы ничего не найдете, сэр Исаак». «Гук и Ньютон — два самых трудных человека, с которыми мне когда-либо доводилось иметь дело». Флемстит принадлежит к тому же Пантеону». «Гук считал, что Ньютон украл его идеи». «Да, он мне говорил». «Ньютон находил подобные обвинения оскорбительными. Наследие Гука будет свидетельствовать в пользу Гука». Значит, на свалку этот хлам. Однако Гук не менее упрямый, чем Ньютон. Наверняка все предусмотрел и спрятал самое ценное там, куда Ньютону не добраться. Рен нес свои 81 год как арка вес многотонной каменной кладки. С юных лет он обнаружил редкие способности к математике и механике. Ему более других досталось той ртути, что якобы била из земли во времена Кромвеля. Его собратья по первым годам королевского общества давно одрехлели телом и душой, но только не Рен, который преобразился из юноши-эльфа в ангела, лишь ненадолго побыв плотским существом. Он носил высокий серебристый парик и светлое платье с воздушным кружевом на вороте и манжетах. Лицо его сохранилось, на удивление, хорошо. Возраст проглядывал преимущественно в ямочках на щеках, которые превратились в глубокие складки, и в истанчившийся кожи век, розовый и одрябший. Однако даже это придавало ему умиротворенный и чуть насмешливо удивленный вид. Теперь Даниэль понимал, что мудрость была в числе даров, которыми Господь наделил юного Рена, и именно мудрость понудила его заняться архитектурой, областью, в которой дела говорят сами за себя» и в которой необходимо годами поддерживать хорошие отношения с большим количеством людей. Другие не сразу увидели мудрость Рена. Тогда, 50 лет назад, многие, в том числе сам Даниэль, поговаривали, что чудо-юноша губит свои дарования, подавшись в строительство. Однако время доказало правоту Рена. Даниэль который в эти полстолетия тоже принимал решения, мудрые и не очень, не чувствовал сейчас ни зависти, ни сожалений. Только восхищенное любопытство, когда карета выехала с Ладгейт-стрит, и Рен, раздвинув занавески, взглянул на собор святого Павла, словно пастух, обозревающий свое стадо. Что испытывает человек, создавший такое? Даниэль мог только гадать, вспоминая, что создал сам. Однако его работа еще не завершена, он не так стар. Когда сын Рена положил последний камень в лантерну купола святого Павла, сэр Кристофер был на десять лет старше, чем Даниэль сейчас. Миновали собор, въехали на отлинг стрит и почти сразу остановились. Впереди был затор. Теперь Рен смотрел на Даниэля заинтригованно. «Я не собираюсь брать ваше дело на себя», — сказал он. «Однако мне легче будет вам помочь, если вы соблаговолите сказать, что именно из Гукова наследия вам надобно. Его рисунки для украшения стен, навигационные инструменты, чтобы добраться до Бостона, астрономические наблюдения». «Чертежи летательных машин, гербарии, часовые механизмы, оптические приспособления, химические рецепты, картографические новшества». «Простите, сэр Кристофер, заботы мои множатся и усложняются день ото дня. Я вынужден исполнять несколько поручений сразу, и потому ответ мой будет не вполне прост». «Для первого дела отправить что-нибудь в дар будущим русским ученым сгодится почти все. Для моих целей нужно то, что имеет отношение к машинам». «Я слышал, вы вошли в совет директоров, товарищество...» «Нет, это другое. Машина мистера Ньюкомена – огромный чугунный агрегат, и там моя помощь не требуется. Я думаю о маленьких...» «Точных умных машинах». «Вы хотели сказать «маленьких точных машинах, изготовленных с умом». «Я сказал то, что хотел, сэр Кристофер». «Значит, снова логическая машина. Мне казалось, Лейбниц забросил эту идею лет... Э, 40 тому назад». «Лейбниц лишь отложил ее 40 лет назад, чтобы...» Тут Даниэль на несколько мгновений утратил дар речи от ужаса, что чуть было не допустил чудовищную оплошность. Он собирался сказать, чтобы создать дифференциальное исчисление. Лицо сэра Кристофера, наблюдавшего, как его собеседник чудом избежал катастрофы, выглядело посмертной маской человека, умершего во время приятных сновидений. «Наконец...» Рен, просияв, сказал, «Помню, как бушевал Ольденбург. Он так и не простил Лейбницу, что тот не довел дело до конца». Короткая пауза. Даниэль думал нечто непростительное. Возможно, Ольденбург был прав. Лейбницу стоило заниматься треклятой машиной и не вступать на священную землю, которую Ньютон обнаружил и застолбил. Он вздохнул. Сэр Кристофер взирал на него с безграничным терпением, величественный, как коринфская колонна. «Я служу двум господам и одной госпоже», — начал Даниэль. «Сейчас я не знаю, чего хочет от меня госпожа, так что не будем о ней, а поговорим о моих господах. Оба люди влиятельные». Один — восточный деспот, но с новыми идеями, другой — властитель более современного парламентского толка. Я могу удовлетворить обоих, если построю логическую машину. Я знаю, как ее построить. Я думал о ней и делал опытные образцы в течение 20 лет. Скоро у меня будет место, где ее строить. Есть даже и деньги. «Нужны инструменты и люди, которые могут с их помощью творить чудеса!» «Гук изобрел машины для нарезки маленьких шестерен и тому подобного!» «И он знал всех часовщиков! В его бумагах должны быть их имена!» Рен улыбнулся. «О, после того, как милорд Равенскар проведет акт о долготе...» Вам несложно будет заручиться помощью часовщиков? Если они не станут рассматривать меня в качестве конкурента. А вы и впрямь намерены с ними конкурировать? Я считаю, что для измерения долготы надо не усовершенствовать часы, а проделать некие астрономические наблюдения. Метод лунных расстояний? Да. «Но этот метод требует огромных вычислений!» «Так снабдим каждый корабль арифметической машины!» Сэр Кристофер Рен порозовел. Не от злости, а потому что заинтересовался. Некоторое время он думал, а Даниэль ждал. Наконец, Рен заметил. «Лучшими механиками на моей памяти были не часовщики, хотя им тоже в искусности не откажешь». «А те, что строят органы?» «Духовые органы?» «Да, для церквей». У Даниэля губы непроизвольно раздвинулись в улыбке. «Сэр Кристофер, думаю, вы подрядили больше органных мастеров, чем кто-либо еще в истории». Рен поднял руку. «Органных мастеров?» Нанимает церковный совет, хотя в остальном вы правы. Я вижу их постоянно. В Лондоне их наверняка великое множество. Так было лет 10-20 назад. Теперь лондонские церкви восстановлены, и часть мастеров перебралась на континент, где многие органы уничтожены войной. Однако немало осталось здесь. Я поспрашиваю, Даниэль. Они подъехали к церкви святого Стефана на Уолбруке. Во времена римского владычества Уолбрук был рекой. Считалось, что теперь это клоака под одноименной улицей, хотя никто не выказывал желание спуститься под землю и проверить. Даниэль усмотрел в выборе места добрый знак, потому что нежно любил церковь святого Стефана. Первое, Рен возвел ее в самом начале своей карьеры. Если вспомнить примерно в те годы, когда Лейбнец трудился над дифференциальным исчислением. Белое и чистое, как яйцо. Она была вся, арки и купола. Какие бы возвышенные мысли не внушал ее облик прихожанам, Даниэль видел в нем тайный гимн Рена математики. Второе. Томас Хам, его дядя-ювелир, жил и работал так близко отсюда, что в доме слышно было церковное пение. Вдова Томаса Мэйфлауэр, на склоне лет, перешедшая в англиканство, посещала здешние службы вместе с сыном Уильямом. Третье, когда Карл II пожаловал Хаму титул, после того, как забрал и не смог возвратить деньги его клиентов, то сделал его виконтом Уолбрукским, так что для Даниэля это была почти семейная часовня. Рен строил церкви так быстро, что не успевал снабдить их колокольнями. Изнутри они выглядели великолепно, однако колокольни представлялись ему столь необходимой частью лондонского пейзажа, что теперь наполовину уйдя от дел, он достраивал их одну за другой. Даниэль видел почти завершенную у церкви святого Иакова на Чесночном рынке и еще одну у церкви святого Михаила на Паттернастерлейн. Очевидно, Рен воздвигал колокольни кучно и, покончив с одним районом, перемещался в следующий. Очень здравая мысль. Звонницу у святого Стефана Уолбрукского только начали возводить. Людей и материалы перебросили с двух соседних участков. Строительство велось на огромном пустыре между церковью и местом, где сходились Полтри, Треднидл, Корнхилл и Ломбард-стрит. Раньше здесь торговали ценными бумагами. Такое большое пространство в Лондоне неизбежно становилось рассадником преступности и предпринимательства. Даниэль, не успев выйти из кареты, заметил признаки и того, и другого. Ближе к церкви мастеровые Рена сложили и охраняли материалы, с которыми в ближайшие год-два предстояло работать каменщиком и плотником. Здесь же возводились временки и палатки. Собаки мастеровых бродили вокруг, серьезные как врачи, и мочились на все, что не двигалось, достаточно быстро. В этом столпотворении Даниэль приметил телегу, нагруженную свертками, которые он своими руками упаковал на чердаке королевского общества. Многие снимали шляпу, не перед Даниэлем, конечно, а перед его спутником. Рен явно собирался откланяться. У меня лежат планы многих зданий, выстроенных Гуком. Это как раз то, что мне нужно. Я вам их отправлю. А также фамилии людей, строивших эти здания и могущих знать особенности их конструкции. Вы чрезвычайно добры. Это наименьшее, что я могу сделать в память о человеке, научившем меня проектировать арки. «И еще я выдвину вас на пост Куратора Экспериментов Королевского Общества». «Простите, сэр?» «Вы все поймете по недолгом размышлении. Всего вам доброго, доктор Уотерхаус». «Вы истинный рыцарь, сэр Кристофер». Даниэль думал, что восточнее Бишопскейта улицы будут посвободнее. Но здесь тоже повсюду шло строительство, к тому же рядом располагалась гавань, так что движение оказалось не менее оживленным. Ни Даниэля, ни Возчика не устраивала перспектива до конца дня брониться с ломовиками. Можно было переехать на другой берег, но в Саут-Уарке их ждала бы такая же давка, только на более узких и хуже замощенных улицах. Даниэль решил поступить иначе. Он велел вести себя и свертки по Фиш-Стрит-Хилл к Лондонскому мосту, а дальше на восток по Темс-Стрит, как если бы они направлялись к Тауэру. Справа уходили к пристаням древние улочки, и в каждой Даниэлю на миг представали сценки из жизни торговцев или мастеровых. Что в этих живых картинах отсутствовало, так это сама Темза. Хоть и расположенная всего на расстоянии полета стрелы, в конце улиц взгляд различал лишь мачты и токелаж. Миновали Биллинсгейтский рынок, раскинувшийся по трем сторонам большого прямоугольного дока, где швартовались небольшие суда из Лондонской гавани. Док был врезан в берег и доходил почти до Темс-стрит, которая здесь расширялась в площадь, как будто желая обменяться с рынком рукопожатиями. Под колесами хрустели и подпрыгивали черные камешки, лошади замедлили ход. Они пробирались через толпу детей в запачканной одежде, которые выковыривали черные камешки из булыжной мостовой. И мальчишки, подбирающие уголь, и сами угольщики, судя по выговору, сплошь йоркширцы, и чиновники, взвешивающие их товар, что доставлялся на лодках из гавани, все было для Даниэля в новинку. Он привык считать Биллинсгейт рыбным рынком. Впрочем, за рыботорговок можно было не тревожиться». Они по-прежнему занимали большую часть дока и защищали свою территорию метко брошенными рыбьими потрохами и не менее меткими описаниями внешности и родословной покушавшихся на нее угольщиков. За рынком ехать стало легче, хотя не намного, потому что чуть впереди, справа, располагалась таможня. Деловая жизнь здесь кипела почти как на Чендж-аллее. Гул голосов сливался в неумолчный рев при бое. Особенно сильные волны докатывали до повозки, обдавая Даниэля пеной отдельных слов. «Сюда!» — сказал он, и возчик свернул вправо через улочку со множеством не слишком презентабельных, но явно бойко торгующих контор к Темзе. Здесь были оборудованы несколько маленьких доков. Даниэль и возщик без труда отыскали тот, в котором курили трубки и обменивались глубокомысленными замечаниями лодочники. Не сходя с места и просто раздавая монеты нужным людям в нужное время, Даниэль нанял лодочника, отвезти его на другой берег и отпустил возщика. Стэмс-стрит Река представлялась не столько путем сообщения, сколько преграды. Частоколом оструганного дерева, призванным остановить захватчика или беглеца. Однако лодочник в несколько грибков миновал заслон вдоль доков, и они вышли в судоходное русло. Движение здесь тоже было оживленное. И все же, по сравнению с улицами, водное пространство казалось надиво широким и вместительным. У Даниэля полегчало на сердце, без всяких, впрочем, оснований. Лондон быстро превратился в наброшенный на холм для просушки неразглаженный вонючий брезент. Выделялись только монумент, лондонский мост, тауэр и собор святого Павла. Мост, как всегда, являл собой полную несуразность. Целый город над водой — притом ветхий, покосившийся, пожароопасный город Тюдоровских времен. Недалеко от северного его конца высился монумент, который Даниэль впервые сумел рассмотреть как следует. Эту огромную, одинокую колонну воздвиг Гук, хотя все приписывали ее Рену. В недавних перемещениях по Лондону Даниэль не раз вздрагивал, заметив будто смотрящую на него вершину колонны. Так много лет назад ему чудилось, что живой Гук разглядывает его в микроскоп, отлив подгонял лодку. И Даниэль опомниться не успел, как они поравнялись с Тауэром. Усилием воли он оторвал взгляд от ворот изменников, а мысли – от воспоминаний. И вернулся к насущным заботам. Хотя внутреннюю часть таура скрывали стены и бастионы, можно было видеть дым, поднимающийся из окрестностей монетного двора, а в общем городском гуле ухо вроде бы различало медленное тяжелое биение молотов, чеканищих генеи у солдат на стенах были красные мундиры с черной отделкой, следовательно, собственный Ее Величество Блэкторрентский гвардейский полк, исходно размещавшийся в Тауэре, вернули сюда, в который раз Даниэль сосчитать не мог. Место пребывания Блэкторрентского полка, как Флюгер точно указывало, куда дует политический ветер. Когда шла война, блэкторрентские гвардейцы были на фронте. В мирное время, если монарх благоволил к Мальборо, они охраняли Уайтхол. Если Мальборо подозревали в том, что он намерен заделаться новым Кромвелем, его любимый полк ссылали в Тауэр и нагружали заботами о монетном дворе и арсеналь. Чем ниже по течению, тем беднее становились дома, и великолепнее корабли. Впрочем, поначалу дома выглядели не такими уж бедными. Вдоль обоих берегов были проложены дороги, но их Даниэль не видел за складами, по большей части выстроенными из обожженного кирпича. Стены складов уходили прямо в воду, чтобы лодки можно было загружать и разгружать без помощи кранов, которые торчали над рекой, словно реснички микроскопических анималькулей. Склады изредка перемежались доками, от которых расходились лучи притоптанной земли. На левой Уоппингской стороне эти улицы вели в город, который вырос здесь за время Даниэлева отсутствия. Справа, на Саутуаркском берегу, сразу за выстроившимися вдоль реки Лабазами, начиналась открытая местность. Даниэль различал ее лишь в те редкие моменты, когда лодка оказывалась в створе отходящих к югу дорог. Вдоль них примерно на четверть мили тянулись новые строения, придавая им вид вонзенных в город мечей. А дальше расстилались не сельские английские угодья, хотя пастбище молочных ферм тоже хватало, но псевдоиндустриальный пейзаж. Здесь растягивали на сушильных станках ткань и дубили кожу. Оба ремесла требовали больших площадей. За Уоппингом начинался длинный прямолинейный отрезок реки. А дальше излучина между Лаймхаузом и Ротерхиттом. Даниэль изумился, но не слишком, увидев, что новый город на левой стороне захватил почти весь берег. Шадуэлл и лаймхаус стали частью Лондона. От этой мысли по коже пробежал холодок. Городки в нижнем течении Темзы всегда считались рассадником воришек, речных пиратов, Бешеных собак, крыс, разбойников и бродяг, а отделяющая их сельская местность, несмотря на обилие там кирпичных заводов и кабаков, санитарным кордоном. Даниэль подумал, что Лондон, возможно, больше проиграл, чем выиграл, заменив этот кордон сквозными улицами. Саутуаркская сторона была застроена меньше. Так что порой Даниэль и пасущиеся коровы могли созерцать друг друга через несколько ярдов воды, грязи и дерна. Однако, как шлюпы и шхуны по мере приближения к гавани уступали место большим трехмачтовым кораблям, так мелкие пристани и доки городских купцов сменялись участками огромными, словно поля сражений и почти такими же шумными верфями. Некий завсегдатый клуба кит убеждал Даниэля, что по берегам Лондонской гавани расположилось более двух десятков верфей и столько же сухих доков. Даниэль из вежливости сделал вид, будто верит, но по-настоящему поверил только сейчас. Казалось, вдоль всей гавани сидят чудища, которые, поглощая деревья тысячами, извергают корабли десятками. Они выплевывали столько опилок и стружек, что хватило бы упаковать собор святого Павла. Сумей кто-нибудь построить такой большой ящик. Задача для здешних верфей, наверное, вполне подъемная. Многое из того, что Даниэль примечал раньше, теперь сложилось в единую картину. Плоты в Бостоне, плывущие по реке Чарльз день за днем, и то, что уголь, угольный дым и копоть теперь в Лондоне повсюду, все говорило о спросе на древесину. Леса Старой и Новой Англии равно превращались в корабли. Только дурак стал бы жечь дерево. Лодочник не знал, какая из верфей принадлежит мистеру Орни. Так их было много, но тут Даниэль смог ему подсказать, Только на одной разом строились три одинаковых трехмачтовика. Рабочие, которые сидели на шпангоутах и перекусывали, видимо, пришло время перерыва, были ирландцы и англичане в шерстяных шапках или с непокрытой головой, несмотря на холодный ветер. Однако, когда лодка подошла ближе, Даниэль разглядел двоих в огромных меховых шапках, присматривающих за работой. Лодка проскользнула под нависающей кормой каждого из трех кораблей. Средний был почти закончен. Оставалось лишь покрыть его пышной резьбой, краской и позолотой. У двух других еще обшивали досками корпус. За кораблями взглядом открылся пирс. В его конце сидел на перевернутом бочонке человек в простой черной одежде. Он жевал пирог и читал Библию. Завидев лодку, человек аккуратно отложил и то, и другое, встал и протянул руку, чтобы поймать брошенный лодочником конец. В мгновение ока он сотворил великолепный узел, пришвартовав лодку к чугунной тумбе на пирсе. И сам узел, и безупречная сноровка должны были явственно показать всем и каждому, что перед ними избранник Божий. Черное платье, грубое, шерстяное, без всяких изысков, было в опилках и пакли. По мозолистым рукам и умению вязать узлы Даниэль заключил, что это такелажный мастер. На берегу колеи и мостки образовывали миниатюрный Лондон из улиц и площадей, только место домов занимали штабеля бревен, бухты каната, тюки пакли и бочки со смолой. Вдоль склада под открытым небом, очерчивая восточную границу верфи мистера Орни, тянулась общественная дорога, которая переходила в лестницу на Лавендер-Лейн, ближайшую к реке улицу в этой части Ротерхита. «Храни вас Бог, брат!» — обратился Даниэль к такелажному мастеру. «И тебя, сэр!» отвечал тот, оглядывая его с ног до головы. Я доктор Уоттерхаус из королевского общества, сознался Дэниел. Звание для грешника высокое и громкое, и немного почести стяжало оно мне среди тех, кого прильстили удовольствия и лживые посулы ярмарки суеты. Он глянул через плечо на Лондон. Так можете меня именовать. «Коле желаете. Для меня же наибольшая честь называться братом Даниэлем». «Хорошо, брат Даниэль. А ты, коли так, зови меня братом Норманом». «Брат Норман, я вижу, что ты показуешь пример усердия тем, кого влечет обманный блеск праздности. Это я понимаю». «О, брат Даниэль». «Среди нас много добросовестных тружеников, иначе как бы мы справлялись с работой?» «Воистину, брат Норман, однако ты лишь усилил мое недоумение. Никогда не видел я верфи столь большой и в то же время столь малолюдной. Где все остальные?» «Что ж, брат Даниэль, должен с прискорбием тебе сообщить, что они в аду». «Во всяком случае, в таком месте» которая в нашей юдолии скорбей, ближе всего к аду». Первой мыслью Даниэля было тюрьма и поле боя, но это представлялось малоправдоподобным. Он уже почти остановился на борделе, когда с другой стороны Лавендер Лейн донеслись громкие возгласы. «Театр? Нет. Медвежья травля!» – догадался он. Брат Норман молитвенно прикрыл глаза и кивнул. Заслышав крики, мастеровые, которые перекусывали неподалеку, встали и кучкой двинулись к лестнице. За ними, на почтительном отдалении, следовали двое русских, примеченные Даниэлем раньше. Теперь, не считая брата Нормана, на всей верфи осталось пять или шесть работников. «Я поражен!» — вскричал Даниэль. «Неужто?» а в обычае мистера Орни останавливать работу средь бела дня, чтобы его мастеровые могли поглазеть на кровавое и постыдное зрелище. Удивляюсь, как здесь вообще что-нибудь делается. «Я, мистер Орни», — любезно отвечал брат Норман. 40 лет назад Даниэль от стыда бросился бы в реку, Однако события последних месяцев научили его, что даже от такого унижения не умирают, как бы иногда не хотелось. Надо было стиснуть зубы и продолжать. Он больше опасался за лодочника, который привез его сюда и внимательно слушал весь разговор. У славного малого был такой вид, будто он сейчас рухнет с пирса. «Прошу меня извинить, брат Норман», — сказал Даниэль. Не стоит, брат Даниэль, ибо как нам приблизиться к Богу, если не внимая справедливым обличением добрых собратьев? Истинная правда, брат Норман. Не ведал бы ты, о сын Дрейка, что смеха достоин в парике и платье блудничьем, когда бы я с любовью не раскрыл тебе глаза. Новый взрыв голосов с Лавендер Лейн Напомнил Даниэлю, что, как всегда, нераскаянные грешники получают от жизни больше радостей. «Я ознакомил работников со своим взглядом на подобного рода забавы», — продолжал брат Норман. «Несколько наших собратьев сейчас там раздают памфлеты. Лишь Господь может их спасти». «Я думал, вы лажный мастер», — сказал Даниэль как болван. «Дабы служить примером на верфи, надо быть искусным во всех корабельных ремеслах». «Понятно». «Медвежий садок, вон там. Два пенса с человека. Прошу». «О, нет, брат Норман, я пришел не за этим». «Зачем же ты пришел, брат Даниэль? Затем лишь, чтобы поучить меня, как мне лучше управляться с делами? Желаешь ли проверить мои конторские книги?» «До вечера времени еще много». «Благодарю за любезное предложение, но...» «Боюсь, у меня под ногтями грязь, и тебя это коробит, если ты согласишься прийти завтра». «Ничуть, брат Норман. У моего отца-контрабандиста, подрежавшего на работу пиратов и бродяг, часто бывало грязь под ногтями после того, как мы всю ночь грузили неуказанный товар». «Отлично». В таком случае, чем я могу быть полезен тебе, брат Даниэль? Надо погрузить эти свертки на тот из трех кораблей, который с Божьей помощью первым отплывет в Санкт-Петербург. Это не склад. Я не могу принять ответственность за то, что случится с грузом, пока он на моей верфи. Не страшно. Вора его похитившего будет ждать глубокое разочарование. «Нужно разрешение господина Кикина». «Это который?» «Маленького роста. Подходи к господину Кикину спереди, держа руки на виду. Не то высокий тебя убьет». «Спасибо за совет, брат Норман». «Пожалуйста. Господин Кикин уверен, что Лондон кишит раскольниками». «А кто это такие?» Судя по мерам предосторожности, которые принимает господин Кикин, раскольники своего рода русские гугеноты, огромные, бородатые и умеющие далеко бросать гарпуны. Сомневаюсь, что я подхожу под это описание. Бдительность лишней не бывает. Ты можешь оказаться раскольником, вырядившимся в престарелого щёколя. Брат Норман, сколь отрадно мне быть внеудушливой атмосферы чопорной лондонской учтивости. На здоровье, брат Даниэль. Скажи, слыхал ли ты о торговом корабле под названием «Минерва»? О легендарной «Минерве» или о настоящей? Я не слышал никаких легенд. Уверяю, интерес мой чисто практический. Я видел Минерву в сухом доке сразу за поворотом реки две недели назад и могу сказать, что это не та, о которой гласит молва. Не понимаю, брат Норман. Мне недостает знаний касательно Минервы, чтобы разгадать твою загадку. Прости, брат Даниэль. Я думал, ты так же сведущ в морских легендах, как и в руководстве верфями. Французские моряки... Смущают легковерных, утверждая, будто некогда существовал одноимённый корабль, обшитый до ватерлинии золотом. — Золотом? — Которое можно было увидеть только при сильном крене, например, когда свежий ветер дует с траверза. — Какая нелепость! — Не совсем так, брат Даниэль, ибо враг скорости — ракушки которыми обрастает корпус. Мысль обшить его металлом великолепна. Вот почему я, как и половина лондонских корабелов, сходил посмотреть на Минерву, пока она была в сухом доке. И не увидел золота? Я увидел медь, брат Даниэль, которая в бытность свою новой наверняка ярко блестела. При определенном освещении французы, католики, падкие до соблазнов мишурной роскоши, могли счесть ее золотом. Ты думаешь, так и возникла легенда? Я уверен. Однако Минерва существует на самом деле. Я видел ее на якоре день или два назад, меньше чем в полумиле отсюда. Вот, кажется, она перед Лаймкилнским доком. Брат Норман указал на отрезок реки, где покачивались на якорях не меньше сотни судов, из них треть — большие океанские трехмачтовики. Даниэль даже смотреть не стал. «Она с острыми обводами и сильным завалом бортов. Школа покойного Яна в Врома, прекрасно вооруженная, приманка и гроза пиратов», — продолжал брат Норман. «Я провёл на Минерве два месяца, и всё равно не отличу её с такого расстояния от других трёх мачтовиков», — сказал Даниэль. «Брат Норман, когда корабли отплывут в Санкт-Петербург?» «В июле, если Бог даст, и если пушки доставят вовремя». «Любезный», — обратился Даниэль к лодочнику, «я пойду переговорить с господином Кикиным» а вас тем временем попрошу доставить записку капитану Ван Крюйку на Минерву». Даниэль вытащил карандаш и, примостив клочок бумаги на перевернутой бочке, написал. «Капитан Ван Крюйк, если в ваши намерения входит совершить обратный рейс в Бостон, то я поручил бы вам забрать оттуда и доставить мне в Лондон, желательно не позднее июля, некоторые вещи». Мой адрес — Королевское общество, Крейнкорт, Флит-стрит, Лондон. Даниэль Уотерхаус